Секретари его, все хамы, все продажные, Людишки, пишущие тварь, все вышли в знать. Все нынче важны. Гляди-ка в адрес календарь. Тьфу! Служба и чины, кресты души над сада. Лохмотьев Алексей чудесно говорит, Что за правительство путем бы взяться надо. Входит Загорецкий. Э -э -э Желудок дальше не варит. Загорецкий заступил место Скалозуба, который покуда уехал. «Извольте продолжать. Вам искренне признаюсь, такой же я, как вы, ужасный либерал. И от того, что прям, и смело объясняюсь, куда как много потерял». Репетилов. «Что это? От меня все направляют лыжи. Куда один, другой туда же. Болчатский вдруг исчез, потом Скалозуб». Что думаете в общецком? Он не глуп. Мне друг. Я от него он наверх не мог попасть. серьезный разговор зашел про водевиль. Да, водевиль вещь, А прочее вся гиль. Мы с ним у нас одни пристрастия. А вы заметили, что он в уме серьезно поврежден? Какая ЧВХ! Об нем все этой веры. Врье! Спросите всех. Химер! А кстати, вот. Князь Петр Ильич, княгиня и князь с княжинами Дичь! Княжны, пожалуйте, скажите ваше мнение: безумен Чацкий или нет? Какое ж вы это может быть сомнение! Об этом знает целый свет. Дринские, хворовы, варлянские скачковы. Ах, вести старые, кому они новые, кто сомневается? Да вот, не верит. Вы! Мече, вы, Мече, что вы, да как вы, можно ли против всех, да почему вы, стыд и смех, Репетилов, затыкая себе уши, э, простите, я не знал, что это слишком гласно, Книги княгиня Тугоуховская, еще не гласно бы, с ним говорить опасно, давно бы запереть пора, послушать, так его мизинец умнее всех, и даже князь Петра». Я думаю, он просто якобинец ваш Чацкий хлестова с лестницы Княгиня, карточный должок За мною, матушка, прощайте Репетил царь небесный Амфиса Ниловна Ах, Чацкий пятный Вот Что наш высокий ум и тысячи забот? Скажите, из чего на свете мы хлопочем? Так, видно, Бог ему судил. А впрочем, полечит твой читавось. А ты, мой батюшка, не исцелим, хоть брось. Ночные шатуны, веш говорят, женате. Зачем пожаловал? Что посмотреть, небось, красив ли Фамусов в халате? Уезжает. Репетилов. Куда теперь направить путь? А время ушет к рассвету. Лакею поли, сажай меня в карету, Вези! Куда-нибудь! Все уходят, Последняя лампа гаснет, Чацкий выходит из швейцарской. Что это? Слышали моими я ушами Не смех, а явно злость Какими чудесами, через какое колдовство Нелепость обо мне Все в голос повторяют И для одних, как словно торжество Другие будто сострадают А Софья знает ли, конечно, рассказали Ей все равно, другой ли я ли. Софья над лестницей во втором этаже со свечкой. «Молчалин, вы!» Поспешно закрывает дверь. Чацкий. «Нет-нет, горячки я, конечно, подготовлен. Но не виденье тут. Свиданья!» Час условлен. «К чему обманывать себя мне самого?» Звала Молчалина. Вот комната его. «Останусь здесь». Не шелохнусь, не с места, хоть до утра. В пить, так лучше с одного присеста, чем медлить. А беды медлением не избыть. Дверь отворяется. Пчацкий прячется за колонну. Лизонька со свечкою. Ах, мочи не тробею. В пустые сени в ночь боишься домовых, боишься и людей живых, мучительница, барышня, бог с нею. Однако Велина к сердечному толкнуться. Стучит в комнату Молчалина Послушайте, извольте же проснуться Вас кличет барышня Вас барышня зовет Да поскорей Чтоб не застали Молчалин выходит Вы сударь камень, сударь Лед А, Лизонька Ты от себя ли? От барышни -с. Кто подгадал Что в этих щечках В этих жилках любвище румянец не играл. Охота быть тебе лишь только на посылках. А вам, искателям невест, Не нежцы, ни зевать бы. Пригоши мил, кто не доест и не доспит до свадьбы. Какая свадьба? С кем? А с барышней? Пади, надежды много впереди. Без свадьбы время проволочим. Что, сударь, да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Не знаю, а меня так пробирает дрожь, и при одной я мысли трушу, что Павел Афанасьевич раз когда-нибудь поймает нас, разгонит, проклянет. Да что, открыть ли душу? Софья давно слушает сверху. Я в Софье полне, не вижу ничего. Завидно. Дай бог ей век прожить богато. Любила чатского когда-то меня разлюбит, как его. Мой ангельщик желал бы в половину к ней чувствовать, что чувствую, к тебе. Да нет, как не твержу себе, готовлюсь нежным быть, освежусь и простыну. Пойдемте же, довольно толковали. Пойдем. Делить любовь плачевной нашей крали. Да я обниму тебя от сердца полноты. Зачем она, не ты? Софья спускается по лестнице. Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себя я... Эн, стыжусь. Как, слухи Павловна, ни слова ради Бога. Молчите, я на все решусь. Я с этих пор вас будто не знавала. Упреком, жалоб, слез моих не смейте ожидать, не стоите вы их. Но чтобы в доме вас заря здесь не застала, Сама довольна тем, что ночью все узнала Нету коряющих свидетелей в глазах Когда ведь, когда я в обморок упала Здесь Чацкий был Он здесь, притворщица Ах, ах, Лиза, свечку роняется Спугу молчален, скрывается в своей комнате Скорее в обморок Теперь оно в порядке Важнее давишний Причина есть к тому Вот, наконец, решение загадки Вот я пожертвован кому, А милый, для кого забыт, И прежний друг, и женский страх, и стыд За двери прячется, боится быть в ответе. О, как игру судьбы постичь! Людей с душой гонительница, бич, Молчалины блаженствуют на свете. Софья, не продолжайте, я виню себя кругом. Но кто подумать мог, Что был он так, коварил. Лиза. Стук, шум! Ай, боже мой, сюда бежит весь дом. Ваш батюшка вот будет благодарен. Фамусов вбегает с лакеями. Сюда за мной, скорее, скорее, свечей побольше, фонарей. Где домовые? Ба! Знакомые все лица. Дочь Софья Павловна Страмница Бесстыдница Где с кем Не дать не взять она как мать ее Покойница жена Бывала я с дрожайшей половины Чуть врозь уж где-нибудь С мужчиной Побойся бога Как чем он тебя прельстил Сама его безумным называла И я поверил Нет, во мне ума не стало Все это заговор. И в заговоре был он сам. Я думаю, теперь че маски сбросьте. Чацкий, так этим я еще обязан вашей злости. Вам соф, брат, не финти, не дам себя в обман. Хоть подеретесь, не поверю. Ты, Филька, ты, прямой чурбан, в Швейцаре произвел ленивую тетерю. В работу вас, на поселенье вас, вы все закуплены. Продать меня готовы. Ты, быстроглазая, все твоих проказ. Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы. Там выучился ты любовников сводить. Ну, погоди же, я тебя заставлю цыплят, кормить коров, доить. Да и тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю. Еще дни три терпения возьми, не быть тебе в Москве. Не жить тебе с людьми. Подалее от этих хватов в деревню к тетке. в глушь, Саратов. А вас, сударь, прошу я, с нашим домом, с моей семьей, со мной не быть знакомым. Дас. Ваш такова последняя черта, что ко всякому дверь будет заперта. Я постараюсь. Я в набат я приударю, по всему городу наделаю хлопот и оглашу во весь народ. Все Сенат подам, к министрам, к государю, Чацкий, к Софье, я перед вами виноват. Не знаю, почему вас с теми ставил в ряд, которым красотой едва дано расцвесь, уж глубоко надвержено искусство, не сердцем поискать, а взвесить, расчесть и продавать себя. Замужество, вы выше этого. По вас такой, что был немножко прост и очень мил, чтоб вы могли б его и в возрасте бы зрелом беречь и пеленать, и посылать за делом. Муж-мальчик, муж-слуга, из Жениных пожлей, Высокий идеал московских всех мужей. Но, Боже мой, кого вы приискали, Когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня вы завлекли, повергли в бездну, Зол, мучений и печали? Я сам. Где я искал награду всех трудов? Летел, спешил, дрожал от счастья, думал близко. Пред кем я Давиче, так страстный, так низкого, Расточитель нежных слов. Не верьте, с вами я горжусь моим разрывом. А вы, сударь, отец, вы страстный к чинам, Желаю вам дремать в неведении счастливым. Я, сватаньем моим, не угрожаю вам. Другой тут есть. Спокойный, благонравный, низкопоклонник и делец, Достоинствами, наконец, — Он будущему тестью равный. Так отрезвился сполна От слепоты моей, От смутнейшего сна. Теперь не худо было в кряду На дочь и на отца, И на любовника-глупца, И на весь мир Извив всю желчь всю досаду. Вон из Москвы Сюда я больше не издок. Бегу, не огляну. Пойду искать по свету, где для рассудка есть и чувство уголок. Карету мне, карету уезжай. Фамусов, безумный, что он тут изволил городить? низкопоклонник тести про москву так гневно ах боже мой что станет говорить княгиня марья алексеевна